Глава сорок восьмая. Данил. Накануне караван из наших кораблей успешно преодолел пояс астероидов, и нам удалось оторваться от наших возможных преследователей. И теперь мы на всей скорости мчались к новому дому, и хотелось верить, что всё самое страшное осталось позади. Янтарина оказалась совершенно права, мы практически не почувствовали солнечных вспышек. Для человеческого взгляда они были неуловимы, и на плохое самочувствие никто из команды или членов их семей не пожаловался. Лишь приборы с их тонкой чувствительностью показывали повышение тех или иных параметров. Наше длительное путешествие подходило к финалу. По закрытой радиочистоте я уже связался со своими людьми, оставшимися на новой планете, и предупредил о нашем скором прибытии. Я знал, что всех нас впереди ждет немало трудностей, но готов был к ним, ведь рядом со мной была любимая женщина и преданные друзья. Автоматически бросил взгляд на спящую янтарину, мои чувства к ней крепли с каждым днём и я понимал мне очень повезло со спутницей жизни мы были с ней похожи оба решительные смелые целеустремленные и весьма упертые несмотря на свою внешнюю хрупкость внутри этой девушки был несгибаемый стержень волевой характер и я знал что всегда могу на нее положиться осторожно погладил ее по щеке невольно замирает переполняющей нежности и случайно ее разбудил. Сонно приоткрыв глаза, янтарина улыбнулась. — Доброе утро. — Еще рано спи, — укрыл ее одеялом. — Я нечаянно разбудил тебя. Что -то — Что-то случилось? Она подотвинулась ближе и прижалась ко мне, положив голову мне на грудь. — Ничего, — прошептал я. — Еще рано. — Отдыхай. Она томно вздохнула и закрыла глаза. Обняв ее, тоже попытался уснуть. Но сон почему-то никак не шел. Разные мысли не давали покоя, в том числе и о будущем. Я хотел видеть Янтарину своей женой и подумал о том, что мы станем первой парой, которая будет сочетаться законным браком на новой планете. Ох, сколько всего предстоит сделать. Чтобы наша жизнь была спокойной и равномерной, нужно построить дома, выбрать главу, написать законы, которые будут соблюдать все. Внезапно раздался сигнал рации. Осторожно, чуть приподнявшись, чтобы снова не разбудить янтарину, взял ее в руки и нажал на кнопку. «Слушаю». «Это Грег», — раздался возбужденный голос доктора. «Командор, я должен вам кое-что показать». «Сейчас?» — удивился я. «Да, это очень срочно». «Хорошо, скоро буду». Я отключил связь и ухмыльнулся. Видимо, в столь ранний час не спалось не только мне. Интересно, что опять случилось у нашего доктора? Я осторожно перевернул янтарину на бок и соскочил с постели. Просто так он не стал бы беспокоить меня в такую рань. Надеюсь, что ничего плохого не произошло. Размышляя, быстро натянул комбинезон и покинул каюту. Поднявшись в медицинский отсек, нашел Грега в лаборатории. Он что-то тщательно изучал. Мужчина был растрёпан, весьма всклокочен, на столе стояло множество пустых стаканчиков из-под кофе, и мне стало понятно, что наш фанатичный учёный в принципе сегодня не ложился. «Грег!» — привлёк я его внимание. «Что случилось?» «Да-да, проходите». Он махнул рукой на соседний стул, даже не обернувшись ко мне. «Я сейчас». Присев, некоторое время наблюдал за доктором, который что-то рассматривал под микроскопом а потом то и дело записывал на листе бумаги какие-то закорючки. Казалось, он просто забыл обо мне, и я решил привлечь к себе внимание. «Грэг, Грэг, что случилось? Зачем вы хотели видеть меня в столь раннее время?» Доктор, будто очнувшись от своих мыслей, недоуменно посмотрел на меня и удивился. «Вы уже пришли?» А я так увлекся, что даже не заметил этого. Мысленно усмехнувшись и увлеченности нашего ученого уточнил. «Так расскажете, в чем дело?» «Данил, я все никак не мог понять, что меня смущает в даре, который отдали нам рактаны, и для изучения вакцины я приобрел специальное оборудование, и мне удалось выяснить, что в этот раз концентрация основных компонентов удвоена, если даже не утроена». «Не понял?» – нахмурился в ответ. «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что сказал», – Грег выразительно посмотрел на меня. Роктаны изменили состав препарата. «Зачем? Можете не спрашивать, я не знаю. Но зато выяснил, что теперь вакцина воздействует на нашу кровеносную систему, изменяя ее. Не понимаю. Я взял кровь у одного из членов команды до введения вакцинации и после. Ее состав изменился. Незначительно, но тем не менее», — пояснил грек «И я не стал бы вам об этом говорить, если вчера для контроля не взял кровь у маленькой Виолетты, и меня ждало огромное потрясение!» Доктор многозначительно замолчал, а по моей спине пробежал липкий холодок страха. «Болезнь вернулась», — вздохнул я. «Нет», — Грег покачал головой, — «дело не в этом. Просто организм девочки стал меняться. И скажу больше, мне кажется, последствия необратимы. Малышка уже не совсем человек». в смысле а кто объясните нормально что случилось не могу развел руками грек я и сам не понимаю мне нужно время чтобы все изучить а позвал вас для того чтобы попросить вновь организовать медицинские осмотры всех тех кто уже получил вакцину мне нужно понять как воздействует дар у всех ли произошли подобные изменения да и вообще что происходит я подобного никогда не видел надо во всем разобраться и чтобы не поднялась волна паники Пусть пока об этом никто, кроме нас, не знает». «Согласен», — растерянно кивнул в ответ. «А янтарина?» «Ей я скажу сам. Мне будет необходима ее помощь. Док, держите меня в курсе дела». «Конечно. Как что-то выясню, сразу свяжусь с вами. А вы объявите команде об осмотре. А времени я вам сообщу чуть позже». «Хорошо». Я поднялся и направился к выходу, но на пороге обернулся. Грек опять рассматривал что-то под микроскопом. Моментально про меня забыв.